А на эстраде хрупкая женщина, казалось, испытывала растущее чувство страстной покорности. Ее щеки запали, в лице появилось что-то детское. Всем своим телом она с щемящей откровенной мольбой тянулась к неподвижно сидевшему за столиком человеку. Внезапно она рухнула на земь. Женщины испуганно вскрикнули. Мужчины нерешительно привстали. Музыка умолкла. Но занавес не опустился. Прошло несколько секунд томительного ожидания. Затем Инсарова с улыбкой поднялась и продолжала танец, столь же бесстыдный и сентиментальный, как и в начале. Ее мелкие влажные зубы обнажились. Она опять казалась по-детски милой. Ее чуть раскосые глаза смотрели беспомощно, дерзко и доверчиво. Еще несколько тактов, и танец окончен. В зале мертвая тишина, затем отдельные свистки и, наконец, шквал аплодисментов. Рискованный номер. Вслух выражает свое мнение гесрейтер. Господин Пфаундлер удовлетворенно сопит и с улыбкой раскланивается. Он гордится своим безошибочным чутьем. Даже денежные неудачи огорчали его не столь сильно, как те редкие случаи, когда его подводило чутье, ведь оно было самым большим его даром. Сегодня этой инсарвой он снова всем доказал, что у него превосходный нюх. Едва он отошел, как гесрейтер спросил у Йоганны, правда, что вы собираетесь замуж за доктора Крюгера? Задавая вопрос, он не смотрел на Йоганну. Взгляд его больших с поволокой глаз блуждал по залу, халеные пухлые руки поигрывали бокалом, и молчала. Свет люстры отражался в ее сверкающих лаком ногтях. Она смотрела прямо перед собой, и нельзя было понять, о чем она думает. Гесрейтер, не уверен, даже расслышала ли она его вопрос. Но зачем притворяться перед самим собой? Конечно же, он знает, что она слышала, знает также, что эта рослая девушка волнует его больше, чем ему того хотелось бы. Но он не желает признаваться себе в этом и даже мысли не допускает, что с ним такое может случиться». Закоренелый жуир, он предпочел бы совсем другое, и поэтому, обращаясь к Иогань, небрежно отпускает циничные замечания насчет одной из голых девиц, которые честно отрабатывают свой хлеб на сцене господина Пфаундлера. С непроницаемым видом Иоганна заявляет, что устала. Но когда Агес слегка задетый ее словами, предлагает проводить ее домой, Появляется господин Фаундлер, он просит их непременно заглянуть в игорные залы и прежде всего в боковую гостиную, пока там идет игра. Он уговаривает, чуть не умоляет до тех пор, пока Иоганна не уступает его просьбе. В боковой гостиной Гесрейтер быстро нашел хорошие места для себя и Иоганны, сделал крупную ставку, проиграл, при первой же возможности поставил снова, Глядя на руки Крупье, произнес, «Значит, вы выходите замуж за этого Крюгера? Странно». Он продолжал играть задумчиво, меланхолично, рискованно. Ему сильно не везло. Он предложил Ганне сделать ставку с ним вместе. Иоганна безучастно следила за игрой и не поняла его. Подумала, что это огромная сумма и что на такие деньги можно прожить в гармише не одну неделю, Вдруг позади нее очутилась Сенсарова. она неожиданно тепло поздоровалась с Йоганной и стала горячо убеждать ее попытать счастье и сделать ставку вместе с Гесрейтером. Гесрейтер выложил целую кучу фишек, пробормотав, что это он ставит за Иоганну. Иоганна рассеянно переводила взгляд с напряженных лиц игроков то на пухлые руки Гесрейтера, то на тонкий нервный профиль Инсаровой. Склонившись над столом, та сопровождала каждую ставку Гесрейтера восхищенными возгласами, обнажая мелкие влажные зубы. Иоганна не следила за игрой. У нее сложилось впечатление, что Гесрейтеру ужасно не везет. Внезапно он решил «Хватит, игра, очевидно, нагоняет на нее скуку». Подвинув ей пачку банкноты марок, сказав, что это ее доля выигрыша,